Эпилог. Ленинград, 1974 год. Мы отработали дыхательное упражнение и я пошел к тяжеленной игруши тренировать свой лоу-кик. Наш инструктор все задерживался. Сегодня начальник кафедры физ. воспитания сам работал с нами. Инструктор по рукопашному бою обещал привести из ВИВКа, военный институт физической культуры, пару каких-то суперпрофессионалов для проведения методических и показательных занятий. Я усиленно колотил грушу ногами из различных положений, добавив на утяжелители еще по полкило. Эти мягкие гири я начал таскать сразу же после поступления в училище. В голове у меня почему-то засели мысли о большой войне, которая рано или поздно случится, а я через год уже лейтенант. Путь мой определен без меня, еще на мандатной комиссии флота. Моих желаний никто не учитывал. В Тамбовском специальном училище... Кафедры морской разведки на момент моего поступления не было, и меня отправили дорожкой, когда-то проторенной моим командиром группы. Ленинград. Подплав. Клаустрофобия осталась в далеком прошлом. Выход за борт с шлюзованием теперь для меня сущая ерунда. Так, размышляя обо всем подряд, я чуть не пропустил команду на построение. Приехали приглашенные инструкторы. Один невысокий, жилистый, то ли казах, то ли еще кто из этих народов. Второй повыше, типичная усатая рязанская морда. Но мощь и скорость видны даже в скупых экономных движениях. Лицо-то уж больно знакомое. Где же я его видел? Одного рукопашника представил сам начальник кафедры. Низкорослый казах, майор запаса Борис Арсенбаевич Лисенбаев. Видать, из нелегалов. Когда рассказывал о цели занятия, проступал явственный акцент. Так на русском говорят янки откуда-нибудь из Сан-Франциско. Лисенбаев представил своего товарища, латыша Криса Рейса. Во, латыш, а я думал русский. Этот тоже говорил с акцентом, но получше казаха. Лисенбаев показывал удивительные вещи. сантиметровый удар. Кулак инструктора находился возле груди спарринг-партнера. Незаметное глазу движение, и партнер летит на маты. Он рассказал о философии нового вида рукопашного боя Джит Кун которому сейчас обучают оперативников специальных групп, посмотрел на наши спарринги, давал очень умные и дельные советы. На меня он глядел очень внимательно, изредка что-то говорил своему напарнику, потом провел с рейсом показательный бой. Такой техники я раньше ни у кого не видел. Но вот усатый Крис Рейс кого-то мне напоминал. Убежденность в этом росла с каждой минутой, пока я наблюдал за ним на татаме. Он начал приглашать курсантов для спарринга. Лисенбаев судил и наблюдал за мерами безопасности при проведении учебной схватки. После того, как рейс буквально в считанные секунды выстегнул пару спарринг-партнеров, я решился выйти на татаме. Церемонный поклон... И тут я словно предугадываю, что сейчас будет. Высоко подпрыгиваю, пропускаю под собой ногу рейса, изворачиваясь в воздухе, уклоняясь от удара правой, перекатываюсь и встаю на ноги. Да, все понятно. Вот он, оказывается, где. А я все мучился, думал. Что стало с оклахомским рейнджером? Помнит ли он сержанта Лепски и свою погибшую группу? На рейса словно ступор напал. Он меня узнал. «Хай, Чак!» – бросаю я ему по-английски и со всего маху луплю в промежность. Повелся этот псевдолатыш. Успел выставить жесткий блок, знал, куда я ему влуплю. Но я голень так и не довел. Использовал маховое движение левой ноги, вскинул правую. Чак, как и в прошлый раз, ожидал футбольного удара в грудь, повел плечом, блокируясь, выставил ногу. Сейчас все напряжение у него в плече и в блоке на промежность, который он уже начал перемещать, уловив мах моей правой. На! Если бы не психологическая обманка, я наверняка отсушил бы себе ногу об это железобетонное бедро. А тут я свалил Чака Норриса. Мои курсанты и инструкторы восхищенно охнули, ведь дело происходило в какие-то доли секунды. Лисенбаев выдал замысловатое американское ругательство которая понял только я. Крис Рейс тяжело поднялся с статами. Казах тут же прекратил схватку. Мы церемонно поклонились друг другу. В глазах у нориса Рейса я увидел что-то вроде страха и примирительно ему улыбнулся. Борис Арсенбаевич отвел Рейса в сторону и обмолвился с ним парой слов. Потом он пригласил меня в кабинет начальника кафедры. Там... Состоялся разговор, в ходе которого я клятвенно, чуть ли не под подписку, пообещал никому не рассказывать о том, где раньше встречался с Крисом Рейсом. Лисенбаев пригласил меня в ВИВК для индивидуальных тренировок. Ну что ж, воспользуемся. Хотя мне кажется, что пуля быстрее всяческой руки и ноги в несколько раз».